Глава первая. Владислав Громов. Чужой мир, чужой ветер, чужая земля. Но я чувствовал ее радость от встречи со мной. Схлопнувшийся за моей спиной портал будто отрезал от меня краски живого мира, щедро ссыпанов напоследок серые цвета. Перед моими глазами стали с огромной скоростью мелькать буквы, и я почувствовал, как нечто инородное пытается проникнуть внутрь меня. На эти жалкие попытки я, как и в первое посещение этого мира, Тут же ответил атакой благодати, от которой все мельтешение сразу прошло, и мне показалось, будто где-то на самом краю сознания раздался слабый крик боли. Удовлетворенно смехнувшись тупости системы, я глубоко вздохнул и, наконец, огляделся. Собственно, само место, куда я перенесся, для меня не было сюрпризом. Его я заранее застолбил для себя, потому как оно мне показалось наиболее перспективным. Юг России, огромный город, Светлоярск который до нашествия зомби населяло более миллиона человек. Сейчас же его контролировало несколько больших кланов людей и куча мелких, больше напоминавших разбойничьей шайки. Зомби в городе насчитывалось нереальное количество, но люди его все равно не покидали. Близость моря, а значит, источника пропитания, была важнее. Дима временно присоединился к штабу Селены, откуда он должен будет помогать координировать действия наших войск, разбросанных по всему миру. Каждую отдельную армию возглавляла одна из моих девчонок. Вспомнив, как трогательно прощались друг с другом близняшки, едва ли не впервые расставаясь друг с дружкой, я невольно усмехнулся. Они жалобно хлюпали покрасневшими носами, то и дело вытирали слезы, но ровно до тех пор, пока Хидеки с серьезным лицом не напомнила им, что они в любой момент могут открыть портал и навестить друг друга. Похоже, сами не до этого не додумались и наш дружный смех они встретили с смущенными моськами. В общем, мир был поделен между девчонками, и каждый выбрал себе ту его часть, которая была ей более интересна. Мирами с хидейки предсказуемо выбрали Азию и Ближний Восток, Ника — Россию, кстати, штаб Вселенной тоже располагался на ее территории, Эй-Елен взяла Запад и обосновалась в Южной Америке, Ольга захотела европейскую часть и осела на месте бывшей Франции. Вика долго думал и отправилась на север, облюбовав для себя Исландию. Один я рассчитывал побывать везде и все увидеть своими глазами. Так, ладно, хватит размышлять, пора делом заниматься. Система меня не видит, и это хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, что меня фиг найдешь, если я сам этого не захочу. А с другой стороны, всякие уроды будут считать меня легкой добычей. Людей, что не получили навыков, называли обиженными и никаких прав у них не было. Либо рабы для системщиков, либо пища для зомби. Исправлять это все я не собирался, у меня целиная, И творить добро во всем мире в нее не входит. Так что там у нас вообще происходит?» Я стоял на крыше высокого здания и с любопытством смотрел вниз. Вновь глубоко вздохнув, я отправил первые стихии на поиск живых, сам же попытался подключиться к Эгрегору Мира, но вы? К моему удивлению, у меня ничего не получилось. Хотя я явно чувствовал его эмоции. Там, где должно было быть сосредоточение информационного поля, ощущался лишь непроглядный туман, в котором терялись все мои попытки отыскать ядро. Что ж, ладно, будем действовать по старинке. Спущусь вниз и немножко прорежу скопление зомби. Делаю шаг вперед, и вот уже ветер засвистел в ушах от скорости падения. Приземляюсь мягко и с интересом смотрю на пару топтунов, что сразу кидаются ко мне с громким рычанием. Ухожу в тени, накидываю скрыт. Просто интересно посмотреть, почувствуют они меня под ним или нет. Не-а, не почуяли. Стоят, рычат, головами вертят. Явно не понимают, куда делась такая вкусняшка, как я. Расстроились бедные. Хотя я их прекрасно понимаю. Если бы меня лишили закона еды, я бы тоже злился. Немного полюбовавшись на их растерянность, я скинул скрыт и махнул рукой разрывая их воздухом. И тут же от них ко мне устремились черные нити, которые, впрочем, сразу разбились о мою защиту. «Походу, я за них должен был целый уровень, наверное, взять», хмыкнул я про себя. «Благодать тратить смысла не было. Они же не тварить, мы, а просто куски мяса со внешним управлением». Посмотрев на станки и не обнаружив кристаллов, я решил, что, наверное, они есть только людей». Да и вообще, даже если они есть у ходячих, то брать их все равно не буду, потому как брезгую. Фу, ну и воняет тут мерзость. Ага, вон еще один, и шустрый какой. Прыгает, как кузнечик. Интересно. Даю ему добраться до себя и сняв щиты, наблюдая, как он пытается прокусить мне руку. Не а селенок маловато. Дима вроде говорил, что яд передается через укусы. Но этот мою шкуру прокусить не смог. Возможно, он просто слабый. Сношу ему голову а после, борясь с брезгливостью, прокалываю себе кожу выломанным у него клыком. Так, ага, я пошел, но тут же испарился, будто сгорев. Ясно, как и ожидалось. Их отрава на меня не действует. Создав себе воздушные фильтры, я отправился бродить по городу. Ах да, я еще костюмчик на себя, типа Димина, нацепил, чтобы не сильно выделяться. Правда, без оружия мне оно ни к чему. Мечи, что были за спиной, я спрятал в кольцо. Они были нужны скорее для бравого образа, чем для дела. Что там у нас дальше? Огни сообщила, что рядом есть люди. Ну, как люди, скорее, не люди. То, что она видела, видела я. И даже мой крепкий желудок едва не расстался с пищей. в пальцем, я отправился в сторону очередной вечеринки, на которую меня забыли позвать. Сеть, как и того, кто ее бросил, я почувствовал задолго до того, как она на меня пустилась, но сопротивляться не стал. Зачем, если они сами отведут меня туда, куда мне и нужно? Смотри-ка! Очередное мясо. Я уж думал, таких больше не осталось. Обиженный и без раба баклана И чистенький какой прям деликатес. Ко мне подошли двое дорно пахнувших мужика с лицами закрытыми какими-то масками. — ты как смогло выжить мясо? — обратился один из них ко мне. — Да что с ним разговаривать. Оттащим на скотобойню и все дела. Мне неинтересно, о чем пища будет говорить. — Тебе неинтересно? А мне очень даже, — возразил первый. Сидим, тут и света не видим, а тут мясо свежее, непуганное гуляет. Может, в мире что-то изменилось? А мы и не знаем. Думаешь?» — сомнением протянул второй. «Ну, давай тогда к мышьяку его оттащим, у него и мертвые разговаривают». Быстро похлопав по моим карманам и, с удивлением ничего не обнаружив, они буквально потащили меня по земле за собой, жалуясь на нищее мясо, с которого и взять-то нечего. При этом они, волоча меня, абсолютно не напрягались, что говорило о том, что у них хорошо прокачана сила. На все их вопросы я по-прежнему не отвечал, потому как мне было лень. Абсолютно расслабившись, я загребал мусор ногами, волочась за ними, но активировав щит, поэтому не испытывал никаких неудобств. Слушая их разговоры, я все больше убеждался в правильности желаний помножить эту банду на ноль. Пару раз на нас нападали зомби, но мои конвоиры с легкостью их отстреливали из многозарядных арбалетов, стрелы в которых слегка светились. Как я понял, они были разведчиками, обходившими прилегающий клану территории. Кстати, их клан назывался «Химики». Правда, почему, я так и не понял. Периодически они останавливались и начинали пинать меня ногами, удивляясь, что я на это никак не реагирую. А мне было пофиг. К тому же я просматривал информацию, что принесли мне стихии. И чем больше я видел, тем сильнее росла во мне злость. В какой-то момент я уж было совсем собрался прибить этих двух идиотов и рвануть на их базу, но вдруг один из фрагментов, показанных мне огни, заинтересовал меня и заставил пересмотреть планы. Что ж, пока потерпим, потому как торопиться точно нет смысла. Высокие стены, закрывающие проход на базу клана, были явно слеплены наспех из того, что попалось под руку. Из груды тяжелых бетонных блоков, хаотично наваленных по периметру, То тут, то там угрожающе торчали куски ржавой арматуры. На мой непосвященный взгляд, остановить они никого не могли. Из чего я делал вывод, что отпугивать они должны были скорее живых, чем мертвых. Хотя, возможно, я просто чего-то не понимаю. И все так и было задумано. Мы продвигались вперед, постоянно петляя по тропинке, видимой только моим сопровождающим. Я, например, вообще не понимал, как они ориентируются тут, да особо и не хотел в это вникать. Тем временем лабиринт вывел нас к запертым воротам. Охрана, сразу узнав двух дебилов, что приближались с радостными рожами, шустро распахнула местами проржавевшей створки, и меня поволокли дальше. Да, не так я себе представлял крепость, созданную защищать людей от зомби. Мы находились в окружении полуразрушенных высоток, вход в каждую из которых охраняли по несколько человек, видимо, с системными навыками. Обычных людей на улице я практически не видел, Разве что на моих глазах один из мужиков выволок какого-то изможденного паренька и принялся с проклятиями избивать его тонкой огненной плетью. Она оставляла на его коже ожоги, не смертельные, но очень болезненные. Собравшаяся тут же толпа со смехом комментировала каждый его неуклюжий удар, что еще сильнее бесило мужика. На меня, волокующегося по земле за конвоирами, многие обращали внимание, пытаясь выведать у сопровождающих, кто я и где меня нашли. Но они лишь раздраженно огрызались и продолжали тянуть меня куда-то вглубь базы. Конечным пунктом маршрута оказалось старое здание администрации, обнесённое несколькими рядами колючей проволоки с двумя постами охраны. И куда вы притащили это мясо? На бойне не мест не осталось, отправляйте его в отстойник к остальным. Не бухти, флай! Когда мой из охранников подошел мой конвоир, то непонятно с ним. Центр города, и тут он, такой весь чистый, И без оружия, прикинь, обиженный. В центре города, причем живой. Понимаешь, о чем я говорю? Клановых знаков на нем нет. Шмот, хоть и выглядит непотрепанным, но вполне себе качественный. Еще и по размеру сидит. Мутный он какой-то. Хотим мышьяку его отдать, пусть поговорит с ним. С нами это мясо не захотело общаться. Занят мышьяк, буркнул тот, уже с интересом посматривая на меня. Беременную бабу зомби режет. Все пытается сыворотку создать. Такими темпами у нас скоро мяса не останется. Ладно, тащите его на скотобойню, но предупредите, чтоб в расход пока не пускали. Надеюсь, его не испортят, давно я чистой свежатинки не ел. Хотя вряд ли его на мясо пустят. Вон он какой сладкий да гладкий. Возьмут в рабы и будет за домом следить да хозяину блажать. Только надо яйца ему не забыть отрезать, чтоб хозяйских девок не портил. Хотя некоторым нравятся рабы с яйцами, — добавил он, — и они вместе заржали над только им понятной шуткой. «Метку сейчас поставим или потом?» — отсмеявшись, спросил один из моих сопровождающих. «Да на хрена! Если пустят на мясо, то фигли на него время тратить, а если в рабы пойдет, пусть хозяин сам заморачивается». «Эй, раб, что хочешь, сдохнуть быстро или потрепахаться?» «Чем попасть к некоторым в рабы, лучше сразу сдохнуть. Молчишь?» «Хорошо, надеюсь, это признак покорности». Может, даже сам тебя выкуплю. Посмотрим. Каких мне сил стоило сдержаться и не начать тут местный Армагеддон, никто не знал. Каннибалы, жрущие себе подобных, недостойны даже хорошего посмертия. Но я терпел, попутно связавшись с остальными, чтобы отвлечься и не натворить делов раньше времени. Как рассказывал Дима, местный пиздец наступил меньше года назад. И за такой короткий срок люди превратились в зверей. «Нет, я сам не слишком отличаюсь гуманностью, с легкостью уничтожу любую грязь. Но я никогда не опущусь до такого, как эти, чтобы не произошло. Так ладно, что там у моих красавиц происходит?» Что ж, у них все было хорошо, что не могло не радовать. Хотя с такой-то силой было бы странно, пойди все иначе. Уже началась зачистка от зомби тех мест, где будут разворачиваться остальные силы. Селена же, как и весь штаб, вполне ожидаемая, засели в самой Москве, и зачищали президентский дворец и всю прилегающую к нему площадь. Там, как выяснилось, обосновались пара гильдий враждующих между собой, поэтому не все шло гладко, но пока вроде наши справлялись. Устраивать геноцид людей в их задачу не входило, и они надеялись мирно разрешить все конфликты. Единственной неприятной новостью стало то, что исчез Дима и сопровождающие его девушки. Сосредоточившись, я быстро его обнаружил, благодаря своей метке, причем где-то не очень далеко от меня. Успокоив жену и пообещав разобраться с беглецом, я сосредоточился на происходящем вокруг моей тушки, которую в этот момент довольно бесцеремонно закинули в темное вонючее помещение, битком набитое людьми. Даже сеть не сняли, гады. Но это как раз не проблема. Чуть напрягшись, я разорвал ее и посмотрел на тех, кого собирался освободить буквально через пару минут. Но сначала мне нужна была информация. Помещение, куда меня закинули, было темным и душным. В наличии имелось лишь одно крохотное окно, почти под самым потолком, с небольшой дырой вентиляции. Подозреваю, если бы не мой фильтр, я бы уже задохнулся от вони сотни людей, что находились тут. Мои попытки заговорить с ними привели лишь к тому, что мне посоветовали заткнуться, потому как если на подозрительный шум явятся живодеры, то меня первого потащат на бойню, болтливых тут не держат. Еще раз осмотревшись и поняв, что желание попасть сюда было ошибкой, и надо было сразу уничтожать тут все, а не играть в любопытство, я встал и направился к двери. Мне даже делать ничего не пришлось. Моя ярость передалась первой стихией, и дверь с огромным гуском прилегающей стены просто вынесла наружу, закидав обломками камней тех, кто за ней находился. — Что за херня тут? — только и успел прорать мужик, выскочивший на меня в заляпанном крови фортуке. Огромный мясницкий нож выскочил у него из руки, и стал с огромной скоростью кромсать его на куски. Барей явно решил нашинковать его на тонкие ломтики, да и пусть. После моего визита живых системщиков тут все равно точно не останется. Тем временем, тот в ответ окутался пламенем, пытаясь создать огненный щит, попытка провалилась, и он через мгновение свалился на землю бесформенной воняющей тушей. А я, выйдя из здания, просто стал проламывать эфиром двери домов и вытаскивать из них всех, в ком чувствовал темный кристалл. Мои щупальцы были буквально везде. От них нельзя было спрятаться или сбежать. Способности скрыто не работали, потому как я чувствовал их самих. Любые попытки меня атаковать приводили к смерти. Первые стихии жестко расправлялись с любым поднявшим на меня руку. Как я понял, клан, куда я попал, был не самый сильный. Средний уровень его членов был не выше пятидесятого. То есть, по моей классификации, где-то чуть выше неофита, приближенного к магу. Уровень первого курса академии и это самый сильный из них. А были такие, что очень кичили свои силы, но по факту они бы у нас могли получить только звание специалиста, которому одна дорога — служить в армии. В академию их бы не приняли. Тот же Димон был топом, но я погорячился причислять его приближенным к магистру. Ему и до мастера-то далеко, хотя сейчас уровни у него быстро поднялись. Может, и резерв вырос? И чего он удрал, спрашивается, куда смотрел Веста, которая должна была за ним присматривать? Или наш гость поменял полярность, все-таки обратившись к темной стороне, заодно и последователей себе прихватив? Напрасно. Хоть прикид, ситхов мне всегда нравился больше, я все-таки на светлой стороне. Так, ладно, вроде бы все собрались. Человек двести, на мой взгляд, вряд ли больше. Хреново, что я не вижу их уровней и ников, мне срочно нужен кристалл. Я, кажется, знаю, где его взять, но сначала, как всегда, немного пафоса. Взлетаю вверх и зависаю над ними. О, я прямо купаюсь в их ненависти и испуге. Способки-то их я заблокировал. Вот только в отличие от прошлого раза я их блокировал не эфиром, а благодатью. А ее, как оказалось, кристалл впитывать не способен. Это было очень интересным и полезным открытием, которым я сейчас и воспользовался. «Вы все мрази, недостойны жить. Но, возможно, для кого-то я и сделаю исключение». Сейчас мне нужен тот, кто отзывается на имя Мышьяк». Ты кто, блядь, такой? И чего тебе надо? Хайлавелу тут делать нечего. Ваши все в центре тусуются. Открой свой уровень. Почему он у тебя скрыт? Ты из какого клана? Топ-херов! Раздались возмущенные голоса. У нас с вами войны нет? Для дебилов, не понимающих реалий, я поясню. Человеку выше тебя уровнем надо обращаться на вы. Тупые скоты! Не бесите меня. Я и так борюсь с желанием разнести тут все по кирпичикам. И сил с каждой секундой становится все меньше. Повторяю вопрос для глухих. Кто из вас мышьяк? Обещаю, тот, кто на него укажет, останется жить. Но если обманет, умрет лютой смертью. Остальные сдохнут в любом случае. Быстрое движение. Из толпы выкидывают жирного мужичка в заляпанном кровью медицинском халате. На его блестящей лысине проступила испарина, и бегущие глазки старательно запоминали тех, кто его выдал. — О, так мы коллеги! — обратился я. — И в каком направлении работаете? — Машьяк он, ядами управляет. Любую жидкость в отраву может превратить, хоть воду, хоть кровь. И никаким хилами, зельями это не снять, если сам не уберет. По-любому подохнешь в муках! — раздался выкрик из толпы. Подхватывай храбреца, который это сказал, воздухом, и отделяю его от толпы. — Что еще расскажешь? — Да что рассказывать? Он на нас опыты ставил, хотел создать сыворотку, чтобы зомбаков послушными сделать. И как успешно, невольно заинтересовался я. — Да куда там? — быстро стал рассказывать мужик. Столько мяса перевел, жесть! А глава молчит, и слово ему боится сказать. — Нам скоро поставки левобережным делать, а у нас недобор по мясу. А этому плевать, каждый день рабов требует. И попробуй, откажи ему. «Так умолкни, мне все ясно. А ты что скажешь, коллега?» «Сильный!» — он облизнул губы, глядя на меня с недоброй усмешкой. «Очень сильный, но глупый!» И в этот момент я почувствовал, как кровь моя вскипела, едва не разорвав сосуды. «Это как так? Я же ему доступ к кристаллу заблокировал!» «А нет, уже нет блокировки. У этого гада кровь настолько ядовитая, что сожрала мою благодать. Мой косяк не уследил». Новый удар благодати, а после рывок и его кристалл, вырванный из груди, оказывается у меня в руках. Вопль боли, что издал толстяк, заставил толпу невольно отшатнуться от него. Повреждение моего организма вскоре налатала регенерация, успешно восстанавливая его. Не успела кровь в яд превратиться, хотя, думаю, и не смогла бы. Да уж, нужно признать, знатно он меня приложил, что сказать. И это, по моим параметрам, низкоуровневый хрен. А если бы он хотя бы сотового уровня был? Похоже, я в этом мире ни хрена не имба. И придется очень внимательно следить за всем. Тем более, что связи с эгрегором пока нет. Да и вообще, их способности в корне отличаются от той магии, к которой мы привыкли. Например, превратить кровь в яд я бы, наверное, не смог. Испарить, заставить течь по-другому, закипеть, да и много чего. Запросто. А вот именно заменить одно другим, без долгих плясок с бубном. «Точно нет. Ну или пока нет. Я еще всех своих возможностей не знаю. А этот одним взглядом пробил мою защиту и напрямую воздействовал на кровь. Да что там пробил? Он ее даже не заметил. Надо будет всех предупредить об этом, чтобы не расслаблялись. Если меня проняло, то что подобное ему могут сделать с остальными? Я даже думать не хочу. Интересную игру придумала тьма. Надеюсь, я смогу сыграть в нее по своим правилам». Подличиваю этого оленя, что своим катается по земле, я еще с ним не закончил. Тянусь к кристаллу эфиром, что завис передо мной, резко обрываю связь с мышьяком. Но оставляю тонкую нить связи с центральным процессором. Увы, по ней нельзя отследить его расположение, потому как нить я вижу только на небольшом расстоянии от моего кристалла. А вот сообщение от него получать возможно. Трогаю его и связываю уже с собой. Но не с источником, естественно, а с благодатью. Она для него несъедобна, а вот информацию через нее я могу получать. Проверяю, как работает. Так, отлично, я все вижу, но меня по-прежнему не видят. Сигнал идет только в одну сторону, ко мне. Для всех остальных я по-прежнему обиженный. Тьфу, слово-то какое мерзкое, как собственный весь этот мир. Ничего, доктор уже пришел, и самое время проводить процедуры. А теперь займемся лечением. Зловеще улыбнулся я, выпуская эфир. Многоголосый вой, раздавшийся на площади, заглушил поднявшийся ветер, накрывший всех присутствующих на ней.